«Что ж, с катертью дорога!» «Он уехал совсем?» — внезапно громко спросил Хлынов. Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как Щекаеву, на которую падал свет из комнаты, расплылась, маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот. «Так и есть, он меня предупредил».